Я медленно приходил в себя. Вдруг мои мысли были прерваны лаем своры собак. "Нельзя ли мне что-нибудь поесть?" спросил я. "По моей милости для вас велено зажарить целого барана. Мне достаточно только небольшого кусочка," сказал я уверенно. "Я сгораю желанием знать," продолжал он после короткой паузы, "что случилось с вами и каким образом вы очутились одни в этой шлюпке?" В его глазах промелькнуло выражение какой-то недоверчивости. «К черту эти ворчания!» И он быстро вышел из каюты. Я услышал сильный его спор с кем-то, кто, как мне показалось, отвечал ему на непонятном языке. Прения как будто кончились побоями, но относительно последних, по-видимому, слух меня обманывал. Прикрикнув затем на собак, доктор вернулся в каюту. — Ну, — воскликнул он еще с порога, — вы хотели начать свой рассказ. Прежде всего я сообщил ему, что меня зовут Эдвардом Прендиком, и что я много занимался естественной историей, убивая этим часы своего досуга. Мое благосостояние и независимое положение способствовали занятиям. Казалось, это его заинтересовало. Я также признался, он занимался науками. Я изучал в Лондонской университетской коллегии биологию, истребляя яйца дождевых червей и улиток. Да, тому уже 10 лет. Но продолжайте. Расскажите мне, как вы попали на то судно. Я рассказал ему о кораблекрушении Дэм-Альтьер, от которого успел спастись в Ялике вместе с Констаном и Гельмаром, о споре последних из-за распределения пищи о том, как оба моих товарища, разодравшись, выпали за борт лодки в море. Откровенность моего рассказа, казалось, удовлетворила его. Я чувствовал себя крайне слабым и говорил коротко и сжато. Когда я кончил, он принялся рассказывать об естественной истории и о своих биологических занятиях. По всей вероятности, это был самый обыкновенный врач, и вскоре он перешел к разговору о Лондоне и его развлечениях. Им было рассказано мне даже несколько анекдотов. Все это я покинул уже десять лет тому назад. В то время я был молод и увлекался, но во мне было много животного. К 21 одному году я все проел. Теперь могу сказать, я ко всему равнодушен, но надо сходить посмотреть, что этот повар-дурак делает с вашим бараном». Рычание над моей головой вдруг возобновилось с такой дикой яростью, что я задрожал. «Что там происходит?» — закричал я, но дверь была заперта. Доктор вскоре возвратился с жареной бараниной, и она была так вкусна, что я позабыл спросить его о слышанном ореве животных. Спустя день, едою и сменяющим сном, я восстановил немного силы, потерянные за неделю вследствие истощения и лихорадки, и был в состоянии дойти от моей кушетки до полупортика, смотря на синие волны, состязавшиеся с ними в скорости — По моему мнению, шхуна шла по ветру. Монтгомери — это было имя белокурого врача — вошел в этот момент, и я попросил у него свою одежду. Он сказал мне, что ту одежду, в которой я спасся от кораблекрушения, выкинули за борт. Одолженный им костюм из тика был для меня немного велик, так как Монтгомери был выше ростом и довольно толст. Он принялся рассказывать о разных вещах и, между прочим, сообщил, что капитан три четверти их пути лежал пьяным в своей каюте. Одеваясь, я задал ему несколько вопросов о курсе корабля. По его словам, корабль направлялся в Гавайи, но должен был еще причалить к берегу, не доходя до него. «Где — Где? — спросил я. — На одном острове, на котором я живу. Насколько мне помнится, он не имеет названия. Вытянув верхнюю губу, он посмотрел вдруг на меня с таким растерянным видом, что мне показалось, будто бы мой вопрос смутил его. — Я готов, — проговорил я и вышел следом за ним из каюты.